Глава девятая. Воскресенье. Утро. Кацто, как и обещал, приехал на личном автомобиле, чтобы забрать Майоми из особняка Саигуса. У Кацто был внушительный автомобиль. Размер, мощность, надёжность. Всё присутствовало. Майоми ошеломлённо уставилась на этот автомобиль, который выглядел, будто побывал в зоне вооружённых конфликтов в Центральной Азии. «Дзюмонзикон, это тебе силы самообороны продали?» Это обычный коммерческий автомобиль. Этот внедорожник действительно не был ни сделанным на заказ, ни переделанным автомобилем. Это была особая модель, выпущенная ограниченным тиражом и являющаяся модификацией одной оригинальной модели, но это была чисто коммерческая модель автомобиля, даже если её дизайн был срисован с военных автомобилей. Но у подвергнутого несправедливым обвинениям Кацта тоже было о чём спросить Майюми. «Более важно другое, Саегусе». Я не слышал у тебя, что вот она бы тоже поедет. Взгляд Кацта, задавшего почти такой же вопрос, как и в прошлом месяце, был немного острее, чем обычно. Мария, стоявшая рядом с мною, закивала с лицом, говорящим: "Скажи ещё что-нибудь". Моюмя натянула притворную улыбку, словно говорящую: "Что, например?". "А что такого? Мария тоже беспокоится о нашем Кахе". "Эй, не говори так, будто бы я подписалась на это по своему желанию". пожаловалась Мари, которую застало в расплох такое перекладывание ответственности. Однако даже эти слова протеста не могли скрыть очевидную ложь. "Снова ты за своё, Мари. Не нужно этого стесняться". Но ну ты Мари не могла подобрать слова, чтобы ответить Маюми, изобсев всех сил притворяющейся невинной. "Вместо этого давайте отправляться, не будем терять время". Воспользовавшись заминкой, Маюми предложила продолжить то, для чего они собрались. "Верно. «На сегодня больше ничего не запланировано, но это точно будет бесполезной третой времени, если ссориться тут». Подумал Кацто и вернулся на водительское место. Майюми с довольным лицом забралась на заднее пассажирское место. Мари последовала за Майюми со смирившимся лицом. Майюми, отправившаяся в таком торжествующем настроении в Идзу, приехав на место, быстро впала в депрессию. «Я отказываюсь». Таков был ответ Тацто. Собеседником, которому были адресованы эти слова, был Кацта, сидящий напротив Татсу и в гостиной виллы. Рядом с Татсу и сидела Миюки. Своё лицо, по которому совершенно не читалось о чем она думает, она повернула в сторону Майюми, сидящей рядом с Кацта. Находясь некоторое время под давлением взгляда Миюки, Майюми была не в состоянии поддерживать даже обычную вежливую улыбку. «Почему?» Грозный голос Кацта предназначил Сататсу и... Но мое имя вольно чуть не подпрыгнуло с дивана. Но не только Тацу, но и Миюки не показала никакой реакции на такую властную мачь голоса. Это я должен спрашивать Земондзи-семпай. Почему вы считаете, что я должен участвовать в проекте Диона? Просьба Кацу, на которую Тацу ответил отказом, было предложение Тацу принять участие в американском проекте Диона. Шиба, 2 года назад я сказал тебе, что ты должен присоединиться к десяти главным кланам. Да, я помню. 10 главных кланов это часть, созданная старейшина и куда система взаимопомощи волшебников этой страны. Я думаю, это не просто часть системы, а её управляющее звено, но это я тоже понимаю. Я считаю, что те, кто обладает великой силой, те, кто обладает исключительными способностями, также несут соответствующую этому ответственность. Тацуя молчишь, ждал продолжения. У большинства волшебников нет большой силы. Если ограничится грубой силой, то большинство волшебников не могут посоперничать с обычными людьми, не владеющими магией, но изучающими боевые искусства. Так кажется из-за разных методов оценки. К тому же те волшебники, кто не служит в армии или полиции, считаются обычными гражданскими. Что за софистика? раздражённым голосом пробормотала Мари, сидящая в противоположной от моей стороны Кацта. Однако Кацта проигнорировала это заявление. Кацта это тоже не волновало. Однако не являющиеся волшебниками люди считают волшебников другой расой. И это не ограничено только нашей страной. Это можно понять, взглянув на происходящее по всему миру. Но не все так считают. Давайте пока пропустим этот момент. Татция взглядом призывал продолжить. «Я совершенно не согласен с идеей, что волшебники — отличающиеся от людей другая раса. Но не стоит забывать также тот факт, что волшебники составляют меньшинство среди людей — Но волшебники должны дружить и помогать друг другу. В этом смысле я считаю, что система 10 главных кланов, созданная старейшинами, правильная. Если та взаимопомощь волшебников не приводит к неуважению и отторжению людей, которые не могут использовать магию, то я тоже думаю, что она правильная. Ты имеешь в виду, что волшебники смотрят свысока на неспособных к магии, будто некий элитный класс смотрит на простолюдинов? спросил я Марисе, сидящей рядом. Та вздохнула, прочитала соподтекст: "Ты слишком много думаешь". «В ближайшем будущем это может стать правдой». На этот раз Таца не проигнорировал слова Мари. «Шиба, вступив в десять главных кланов, ты тоже должен протянуть руку помощи таким же волшебникам». Кацто проигнорировал и вопрос Мари, и ответ Таца. «Уважаемый глава Сама, семьи Дзимонзи, извините за грубость, но Таца Сама — прямой родственник главы семьи Цуба». Впервые заговорила Миюки после разговора с Тацей прошлым вечером — Мьюки окончательно признала, что для остального мира Тацуя сама это её жених. Я знаю, наследница дно семьи Юцуба, но 10 главных кланов это обязанность, не родословная. Я так считаю. Кацута вернул взглядом к Мьюки на Тацую. Волшебники, обладающие великой силой, должны помогать слабым волшебникам. Общественное мнение с каждым днём всё сильнее зажимает волшебников в угол. Всё идёт к тому, что на нас начнут клеветать. что вы они происходят лишь потому, что волшебники существуют. Кацто прервал свою речь и посмотрел на реакцию Тацуе. Увидев, что Тацуе вообще не изменила выражения лица, он продолжил. Я не собираюсь обвинять тебя за ту магию тактического класса, потому что это будет очевидной ошибкой. Под той магией тактического класса подразумевалось случаи использования активной воздушной мины девушкой-партизаном в Средней Азии. Хотя этот инцидент привёл к отмене турнира девяти школ, что вызвало широкий общественный резонанс среди учеников школ магии, но Татца с самого начала не чувствовал ни капли вины, поэтому сейчас тоже и брови не повёл. Кац-то продолжил говорить, почувствовав, что немного просчитался. «Однако сейчас, если ты примешь участие в проекте Диона, то мы сможем показать всем, что магия предназначена не только для войны. После заявления нового Советского Союза об участии в проекте... Япония могут начать считать отстающей в мёрном использовании магии. Мы больше не можем закрывать глаза на распространение клеветы по отношению к волшебникам в нашей стране. Необходимы эффективные меры. Я могу понять беспокойство Дзамандзи-сама, но почему именно тацу-сама? В университете магии есть профессора, являющиеся всемирно признанными авторитетами. Кацута замялся с ответом на вопрос Миюки. Он понимал, что это справедливо, да вот нельзя заставлять одного старшеклассника решать национальные проблемы. И всё же он попытался дать ответ, чувствуя свой долг главы семьи из десяти главных кланов. «Это потому, Миюки-сан?» Но тут заговорил о Маюме, опередив Кацто. Кацто больше не должен нести эту ношу в одиночку. По крайней мере, нужно стать противником Миюки, взять её на себя. Таков был охват её мыслей. Что Эдвард Кларк сказал, что Тацая-кун — это Таурус Сильвер. «Что?» Самую сильную реакцию на слова Маюме показала Мари. Миюки лишь слегка нахмурила брови, На лицо Тацуо не было даже еле заметного движения. Даже если предположительно Миёки спокойно возразила в ответ: "Тацуо сама и является Таурус Силвером, то что с того?" А Мойем с непонимающим лицом смотрела на Миёки, сказавшую что-то совершенно неожиданное. "Даже если Тацуо сама Таурус Силвер, то это не меняет тот факт, что он несовершеннолетний старшеклассник". Заставив Мойем замолчать этими словами, она продолжила дальше. К тому же семья Юцуба не собирается признавать, что Таца сама — это Таурус Сильвер. Это был намёк, что если они решили, что настоящая личность Тауруса Сильвера — это Таца, то они должны быть готовы к тотальному противостоянию с семьей Юцуба. Миюки была готова враждовать одновременно с семьёй Саигусы и семьёй Дзимонзи. Но Майами была не готова спровоцировать всесторонний конфликт с семьей Саигусы и Юцуба, такова была разница между ними в этот момент. «Шиба». Голос Кацта прервал наступившее молчание. «Ты всё равно упорно не согласен принять участие в проекте?» «Не согласен. У этого проекта есть скрытые мотивы. И это является веской причиной тому, что волшебники этой страны окажутся в тяжёлом положении?» «Я не против, если вы так это понимаете». От столкнувшихся взглядов Таца и Кацта посыпались искры. «Я понял. Если не хочешь так, то это неизбежно». Кацта встал. «Шиба, выйдем наружу». Таца встал, смотря Кацта в глаза. «Димонзи Кацта». «Вы это серьёзно?» То ли от Майюми, то ли от Мари послышался сдавленный вскрик. Воздух вокруг начал холодеть. Причина этому была не Миюки, это был холод стального хладнокровия, спускаемый Тацсой. «Ситуация не терпит отлагательств. Твой отказ не принимается». То ли от Миюки, то ли от Минами послышался сдержанный стон. Из тела Кацта исходило давление, будто превышающее гравитацию Земли в несколько раз. «Хорошо». Тацца полностью отбросил вежливость Кахая по отношению к сэмпаю. «Пикси, Кат. Слушаюсь, мастер». По приказу Тацца и Пикси направилась к Иисус Кат. «Я пойду вперёд». Кацца повернулся к Тацца и спиной и пошёл. У него совершенно не было страха быть атакованным сзади. Минами торопливо побежал открывать входную дверь. «Сайгусу сэмпай. Ватанаба сэмпай». Тацца немного смягчил голос. Тем самым эти двое очнулись от ошеломлённого состояния. «Вам тоже нужно подготовиться. Пожалуйста, идите вперёд». «Ты не возражаешь, если мы поможем Дзиманзикуну?» «Уже слишком поздно об этом думать, не так ли?» Холодно ответил Татсу на вопрос Майюми. «Ты очень самоуверен. Не пожалеешь?» «Независимо от того, что произойдёт, я не буду об этом жалеть». На ехидные замечания Мари Татсу ответил таким же тоном, как и до этого. «Мари, пойдём». Майюми встала и обратилась к Мари. «Да». «Тацио-кун, не забудь об этих словах!» Сказала Мария и последовала за Кацто вместе с Майюми. Трое во главе с Кацто стояли около внедорожника и ждали Тацию. Тация вышел из виллы вместе с Миюки и Минами, а он пошёл в сторону Кацто, но не остановился, а прошёл мимо. «Следуйте за мной, здесь мы можем повредить виллу», сказал Тацию, проходя мимо Кацто. Когда мимо прошли также Миюки с Минами, Кацто последовал за ними с небольшим интервалом, Майюми и Мари тоже взволнованно пошли за Кацта. В тенях деревьев прятался некто, наблюдающий за развитием событий между Тацией и Кацта. Этот человек подождал, пока Мари, идущая самый последний, отойдёт достаточно далеко, после чего поднёс к арту запястье с наручными часами. «Говорит крыса, Шиба Тация покинул виллу. В данный момент направляется на закрытое поле для гольфа». В ремешок этих наручных часов был встроен микрофон устройства связи. Говорит кабан: "Вас понял. Прекратите наблюдение и объединитесь с основным отрядом". Из встроенного в дужку бутафорских очков динамика устройства связи послышался ответ его сообщника. "Можно не проверять пункт назначения. В районе закрытого поля для гольфа ведёт ведение наблюдения обезьяна, а если они свернут на развилке, то в соответствующем направлении ожидает птица". Говорит Каруса: "Вас понял". Человек, использующий кодовое имя Крыса, был тайным агентом подразделения по особым вопросам отдела разведки национальных сил самообороны. Отряд, который планировал сегодня напасть на Тацую, состоял в основном из подразделения контрразведки, к которому принадлежала Тояма Цукаса. Однако для того, чтобы не упустить Тацую из виду в горной местности, были также задействованы наблюдатели из подразделения по особым вопросам. На днях Крыса совершила ошибку, когда были повреждены данные с фотосъёмки посетившей Тацую девушка. По данному вопросу был сделан вывод, что это было аппаратным сбоем камеры, и самого крысу никто не обвинял. Но самого крысу, живущего в мире теневой деятельности уже более 10 лет, это очень сильно беспокоило. Хотя он смог по памяти восстановить точный портрет посетившей Шиботацу девушки, но в отличие от фотографии, рисунок не годится для выполнения операции сравнения телосложения, выявляющей маскировку. По факту им до сих пор не удалось установить личность этой красивой девушки. от которого исходило странное ощущение неженственности. Для Крысы сегодняшняя миссия была борьбой за восстановление чести. Он и правда хотел продолжить наблюдение, пока не будет определено место назначения. Однако был дан приказ, и у него не осталось выбора. Как ему и приказали, он покинул место, чтобы присоединиться к основному отряду, и -за в заветных облаках мыслей он не заметил, что за ним кое кто наблюдает.